Глава 67. Боярышник. Февраль 1817 года. Чилдермас пересекал вересковую пустошь. Посреди пустоши высилось уродливое деревце, на котором болтался повешенный. Отсутствие плащей рубашки позволяло рассмотреть то, что при жизни пряталось под одеждой. Странные отметины на коже. Грудь, спину и руки повешенного испищряли синие значки, нанесённые так густо, что кожа казалась скорее синей, чем белой. На пути к дереву Чилдермас думал, что отмечена жестокая шутка убийцы. В бытность матросом ему доводилось слышать о странах, где исповеди преступников перед казнью варварскими способами наносят на их тело. Издалека значки выглядели написанными на коже. Вблизи оказалось, что они под ней. Чилдермас спешился и развернул тело лицом к себе. Лицо покойника побогровело и раздулось, а глаза вылезли из орбит и налились кровью. Чилдермас долго изучал искажённые черты, пока не узнал старого знакомства. Винкулюс, произнёс он,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 Чем дольше Чилдермас всматривался в значки, тем яснее понимал, они нанесены не просто. Это письмена короля, наконец промолвил он. Книга Роберта Финтхельма. В воздухе закружили острые ледяные снежинки, ветер задул с новой силой.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 В какое-то мгновение он смотрел на Чилдер Масса, а затем, словно утратив к нему всякий интерес, вернулся к трупу. В поисках лошади или коляски, которая привезла незнакомца, Чилдер Масс огляделся. Пусто! Посреди заснеженной равнины были лишь двое мужчин. Лошадь, труп и одинокое дерево. — Но где же коляска? — спросил себя Чилдер Масс.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 «А где ваша лошадь? Коляска? Где ваши слуги?» «У меня нет лошади, Джон Чилдермасс. Нет кареты. И здесь только один из моих слуг». «Где?» Не поднимая глаз, незнакомец показал бледным тонким пальцем. Чилдермасс в смятении смотрел на него. Вокруг не было никого. Только ветер шевелил сухую траву. «О ком он говорит?»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 Пахло порохом, а один из его пистолетов лежал в снегу. Когда Чилдер Масс поднял его, ствол еще хранил тепло от выстрела. Все это было более чем странно, но Чилдер Масс не успел удивиться, как откуда-то сбоку раздался звук. Винкулюс барахтался на земле, пытаясь встать.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 Вместо этого он съел её на пивном состязании в Шеффилде. Винкулис сделал ещё глоток и вытер губы тыльной стороной ладони. 4 года спустя родился я. Моё младенческое тело покрывали синие пятна. 17 лет отправился на поиски того человека в Дербишире. Он был ещё жив.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 Однако ты не станешь отрицать, что заслуга возрождения английской магии принадлежит им обоим, а вовсе не королю. Им обоим, с издёвкой переспросил Винкулюс. Не им обоим! Ты так ничего и не понял. Они всего лишь заклинания Джона Азгласса и всегда были только его заклинанием. А сейчас Король вершит свою магию.